Вдали показывается шатер Шапито. Я снижаю скорость. Старая дама еще не проснулась. Сзади было тесновато, так что им не помешает слегка размять ноги. Я сейчас посмотрела на них в зеркало заднего вида. Очаровательное трио получилось веселая компания. Волк с желтыми зубами, ангел с рыжими волосами, и толстяк невозмутимый, стиснутый между двумя другими, и насвистывающий одну из мелодий искусства Фуги. Нет, я ошиблась. Это скорее какая-то из сонат. В общем, что-то примерно такое.